одинокая дверь сэмюэль произнес это тихим хриплым от усталости голосом но трагедии свойственно звучать ужасаще громко несмотря ни на что она гремит игра хочет трещины пробегает по земле под ногами пронизывает воздух как летняя гроза жители аркадии собравшиеся на площади умолкли а их взгляды обратились к нам полные невере и ужасы тишина растянулась как фортепианная струна, а потом кто-то пробормотал едвас слышное ругательство после этого над площадью поднялся панический гул что же нам делать мои дети моим детям нужно мы умрем от голода все до последнего чей-то младенец проснулся и завопилл у матери на руках, а она уставилась на его сморщенные личико пустым отчаевшимся взглядом. потом какая то широкая фигура протиснулась мимо нее и встала перед толпой молли нептун была без цилиндра а свет фонаря стоящего на земле рисовал глубокие тени на ее лице она подняла руки довольно если путь закрылся мы найдем другой мы придумаем как выжить мы все так или иначе научились выживать разве нет Моли окинула всех взглядом полным яростной любви, вдыхая силы в их дрожащие тела. но не сейчас сейчас мы пойдем спать, а завтра придумаем план. Я почувствовала как и сама тянусь к этому низкому голосу, который помогал мне прогнать чувство вины и страх готовые поглотить меня. Но потом я встретилась с ней взглядом и увидела, как с ее лица стекает все тепло как краска под дождем, и в глазах остается лишь горькое сожаление наверное она жалела о том что познакомилась с моим отцом и предложила аркадию в качестве убежища что позволило мне проникнуть в ее хрупкое королевство и привести за собой чудовищ отвернувшись молли обратилась к женщине которая сидела склонившись на джейн но что а эррис жить будет так кивнула скорее всего мэм Только рана местами глубоковато, да еще и рваная, и... Я увидела, как она облизнула губы и опасливо покосилась на завесу из перьев. У нас закончился йод. Даже соленая вода могла бы помочь, но мы... мы не можем. Ее голос опустился до шепота и совсем стих. Молли Нептун ласково положила руку ей на плечо и покачала головой. сейчас нет смысла об этом беспокоиться сделай для нее все что сможешь и будь что будет она подозвала двух молодых людей чтобы они помогли переложить джейн на простыню и отнести в ближайший дом айрис пошла следом опустив окровавленные руки молли еще раз окинула нас взглядом и шевельнула губами будто хотела что то сказать но потом молча отвернулась и зашагала по темной улице вслед за последней кучкой жителей Аркадии. Только теперь, когда народ уже не мог ее увидеть, она позволила себе ссут улицы, поддавшись отчаянью. Я провожала ее взглядом, пока она не скрылась в глубине своего обреченного и прекрасного города. Сколько они продержатся без припасов из родного мира? Неужели новому городу суждено умереть на руинах старого? я закрыла глаза чувствуя как груз вины опускается мне на плечи раздались клацнье когтей и шарканье стертых ботинок это ба и сэмюэль подошли ко мне они сели по обе стороны от меня теплые и неизменные как два солнца что будет с ними застрявшими в этом голодном мире я представила как у бады начнут торчать ребра и потускнеет шерсть как свет в глазах сэмюэля потускнеет а джейн может погибнуть от лихорадки даже раньше чем голод успеет болью вонзиться в живот нет я этого не допущу если есть хоть крошечный шанс пусть даже самые маленькие самые невероятный я попытаюсь это предотвратить сэмюь я надеялась что мой голос прозвучит смело и решительно но в нем не осталось ничего кроме усталости ты не мог бы сходить в дом за книгой моего отца И еще мне нужна ручка с чернилами я почувствовала как он замер осознав что я собираюсь сделать маленькая трусливая часть моей души тут же понадеялась, что сэмюэль схватит меня за руки словно актер в романтической киноленте умоляя одуматься, но он этого не сделал наверное ему тоже не хотелось умирать в аркадии. он медленно поднялся и ушел с площади. я осталась ждать сидя в свете полумесяца и крепко обнимая бада одной рукой сэмюэль вернулся сжимая в руках книгу в кожаном переплете и ручку я открыла последние пустые страницы и аккуратно вырвала их из книги пряча взгляд чтобы не видеть потемневшие от тревоги глаза сэмюэля и грустно опущенные уголки губ ты ты пойдешь со мной Вместо ответа он коснулся моей руки. Я помедлила. Ведь я так и не ответила на его предложение. Не сказала «да», но потом решила, что это уже не важно, раз мы все равно обречены провести остаток своей короткой жизни в умирающем мире. И переплела свои пальцы с его. Мы вместе вышли из города в глубокую синюю ночь. Бат скользил через траву впереди нас, напоминая призрака с янтарными глазами. было так поздно что месяц уже полз к горизонту а звезды висели низко прямо у нас над головами дерево выросло из темноты многопалая корявая рука протянутая к небу среди узловатых корней виднелись ровные доски чей вид навивал тоску дверь превратившаяся в обычную дверь в воздухе повис сильный запах гарри и я догадалась что по другую сторону сейчас сгорел маяк я подумала что последняя дверь моего отца пахла так же как погребальный костер я подошла так близко что могла коснуться досок из темного дерева и только тогда остановилась я замерла чувствуя как потеют ладони оставляя следы на смятых страницах а ручка тяжелеет в руках с эмюэль немного помолчала потом спросил «В чем дело?» Я издала безрадостный отчаянный смешок. «Мне страшно», — призналась я. «Я боюсь, что ничего не выйдет. Не сработает, что я...» Здесь я осеклась. На языке появился металлический привкус страха. Я вспомнила пронизывающую до костей усталость и тошнотворное головокружение, которое испытала во время побега из лечебницы. «Все». насколько же больше потребуется сил чтобы открыть проход между двумя мирами мой отец утверждал что двери находятся в точках особого не поддающегося определению резонанса в местах где пустота истончается и миры слегка соприкасаются может это все равно что отодвинуть шторку или открыть окно от верности этого осторожного предположения зависела моя жизнь Сэмюэль, прищурившись, посмотрел на звезды. Его лицо выражало спокойствие. «Тогда не надо». «Но, Джейн... Аркадия...» «Мы придумаем, как выжить в январе. Доверься нам хотя бы в этом. Не рискуй собой, если думаешь, что не получится». Его голос звучал ровно и непринужденно, как будто мы обсуждали вероятность дождя или ненадежность расписания поездов я опустила взгляд сомневаясь и стыдясь собственного сомнения но потом я ощутила осторожное прикосновение к своему лицу сэмюэль ласково дотронулся до моего подворотродка двумя пальцами заставляя приподнять голову его глаза смотрели серьезно а губы изогнулись в легкое полуулыбки но если все же хочешь попробовать я в тебя верю стрега меня охватило головокружительное тепло как будто я вдруг оказалась в центре пылающего костра я не знала что это за чувство и как его назвать и неудивительно ведь никто прежде в меня не верил или верил в другую более слабую меня И Лок, и мой отец, и Джейн видели во мне робкую январь, которая бродила по коридорам особняка как привидение и нуждалась в их защите. Но Сэмюэль смотрел на меня так, будто ждал, что я вот-вот начну глотать огонь или плясать на облаках, будто верил, что я способна совершить нечто чудесное, смелое и невероятное. Мне показалось, будто на мне сияющий доспех, а за плечами выросли крылья. будто я выхожу за пределы собственного тела это чувство подозрительно напоминало любовь еще секунду я жадно всматривалось в лицо сэмюэля пропитываясь его уверенностью а потом повернувшись к двери вдохнула запах дыма и океана вера сэмюэля стала ветром наполнившим парус с корабля я поднесла ручку к бумаге дверь «Открывается», — написала я, и поверила в каждую букву. Я поверила в блеск чернил в ночной темноте, в силу своих пальцев, сжимающих ручку, в реальность другого мира, ждущего по ту сторону невидимые завесы. Я поверила в то, что можно получить второй шанс, исправить ошибку и переписать историю. Я поверила в веру Сэмюэля. я оторвала ручку от бумаги и по равнение бесшумно пробежал ветер звезды над головой замерцали а лунные тени нарисовали странные узоры на земле я почувствовала что улыбаюсь а потом мир накренился и меня подхватили теплые руки сэмюэля значит у тебя я кивнула проверять нужды не было я уже слышала ритмичный плеск волн Атлантики, чувствовала бесконечную пустоту порога, растянувшегося за дверью. Торжествующий смех вырвался из груди Сэмюэля. Я почувствовала его щекой, а потом рассмеялась с ним вместе, ведь у меня получилось. У меня получилось, и я не умерла. Все вышло даже легко, если сравнивать с Бреттл Бора, где мне пришлось вырезать слова на собственной коже. Я словно... отодвинула шторку спотыкаясь мы побрели обратно в город опираясь друг на друга словно пьяные голова кружилась от облегчения я готова была поверить будто мы просто два подростка сбежавшие на прогулку без присмотра старших после отбоя знающие что утром им здорово достанется, но слишком беспечные чтобы думать о расплате но потом сэмюэль тихо произнес значит мы в безопасности они ведь думают этот мир закрылся навсегда и больше не придут сюда мы можем остаться хотя бы на какое то время в его голосе слышался вопрос, но я не ответила я вспомнила о медные комппо илвиейна и то как он втягивал воздух носом будтощей и почуевшая след он найдет меня и когда это произойдет буду ли я скрываться где нибудь в чужом мире прятаться за спинами тех кто лучше и смелее меня в голове замелькала кинопленка а вот сэмюэль бледный и безучастный падает на пол хижины вот сломон лежит завернутый в белую простыню вот джейн истекает кровью устремив взгляд к звездам нет пусть я юна неопытно лишена средств к существованию и все такое прочее но я стиснула ручку пальцами так сильно что побелели костяшки я не беспомощна и теперь я знала что на свете нет по настоящему закрытых дверей. я покосилась на силуэт сэмюэля в серых предрассветных сумерках да ответила я конечно мы останемся притворяться я умела всегда прежде чем уйти я написала три письма дорогой мистер лог хочу чтобы вы знали я жива сначала я не хотела писать это письмо но потом представила как вы будете волноваться и злиться расхаживать по кабинету кричать на мистера стерлинга или слишком много курить и решила что должна послать вам весточку еще я хочу сказать что не испытываю к вам ненависти а следовало бы вы знали настоящую историю моего отца но утаили ее от меня Вы состоите в археологическом обществе, которое оказалось прикрытием для опасного культа. вы уволили джейн, позволили избить синбада, отправили меня в бреттлбора, но я вас не ненавижу не совсем я не испытываю к вам ненависти, но и доверие тоже.ей действительноительно ли вы пытались защитить меня от таких как ховермайер и ил. если так позвольте сообщить что ваша защита оказалась увы бесполезной поэтому уж простите я не стану сообщать точные координаты места куда намереваюсь отправиться мне бы очень хотелось свернуться в ваш особняк в маленькую серую комнатку на третьем этаже но я не могу вместо этого я последую за отцом я отправлюсь домой простите что не справилась с ролью хорошей девочки мне жаль немного с любовью январ джейн на всякий случай официально завещаю тебе всю мою коллекцию книг стай это письмо документом имеющим юридическую силу может однажды ты явишься на распродажу частной коллекции покажешь распорядителю это письмо и уйдешь с первым изданием книги джунглей или полным собранием выпусков смелости и удачи так стран Столько лет я мечтала о возможности сбежать, умчаться к бесконечному горизонту и больше не беспокоиться о том, хорошо ли отглажены мои юбки, правильной ли вилкой я ем и доволен ли мной мистер Лок. А теперь... Теперь я, пожалуй, с легкостью променяла бы эту возможность на один дождливый день, за который мы с тобой перечитали бы по роману, устроившись в одной из башен особняка Лока, словно безбилетные пассажиры, спрятавшиеся на огромном корабле. и все же оглядываясь назад я понимаю что в глубине души мы обе чего ты ждали старательно удерживая себя в болезненном напряжении будто люди на вокзале которые стоят на платформе с аккуратно упакованным багажом в руках и выжидаще смотрят на пути но мой отец не вернулся ни за мной и ни за тобой довольно ждать нужно бросить багаж и бежать Джейн, ты свободна от данных ему обещаний. Теперь я сама о себе позабочусь. Хотела бы я, чтобы ты переехала в Чикаго и устроилась охранницей в банк, или вернулась в Кению и нашла себе какую-нибудь добрую девушку, которая заставила бы тебя забыть о женщинах-леопардах и их дикой охоте. Но я знаю, что это невозможно. Я знаю, ты продолжишь искать свою дверь из слоновой кости. Свой дом. и если слово дочери моего отца еще значит для тебя хоть что нибудь я хочу чтобы ты знала я тоже буду ее искать с любовью январе тес зачеркнуты если бы у нас было больше зачеркнуто я всегда ла зачеркнуты это очень на меня похоже до последнего откладывать самые сложное письмо как будто оно волшебным образом станет проще у меня не так много места так что буду краткой мой ответ да на всю жизнь вот только за мной гонятся чудовище идут по пятам и дышат в спину и я не хочу и не могу подставить тебя под удар я достаточно сильна чтобы справиться с ними в одиночку ты сам показал мне это всего несколько часов назад оказывается только в любви к тебе я могу найти силой чтобы уйти от тебя есть в этом какая то ужасная ирония правда возвращайся домой сэмюэль возвращайся домой будь жив и здоров и забудь весь этот опасный бред двери вампиры тайные общества представь что все это лишь сюжет какого то дешевого и нелепого романа над которым мы могли бы посмеяться сидя на берегу озера и позаботиться о баде ладно очевидно я плохо справляюсь с этой задачей а с тобой он будет в безопасности январь постскипту нет бада я заберу с собой я его не заслуживаю но с собаками так всегда верно я прокралась на кухню и украла мешочек овсянки четыре яблока и несколько засоленных тушек степных крыс для бады побросала все в наволочку где уже лежали серебряные нож из монетки и книга отца и выскользнула на улице аркадии теперь залиттой розовым светом восходящего солнца я почти дошла до завеса из перьев когда меня остановил хрипловатый голос уже уходишь мы с бадом застыли как два оленя в свете фарбьюика мистера лока ой доброе утро мисс нептун судя по всему она тоже не спала поутинка морщин глубоко врезалась в кожу лица а черные с серебром волосы спутались но на голове у нее снова был цилинддра а на шее воротник с бусинами она прищурила на меня глаза похожие на кусочки кремня ты трех дней не проживешь в степи девочка на твоем месте я бы осталась она решила я хочу сбежать за холмы в попытке спрятаться от чувства вины мои плечи расправились а губы изогнулись в улыбке спасибо но мне нужно решить кое какие вопросы дома по ту сторону двери сознание озарило ее лицо и она словно помолоддела прямо у меня на глазах молли выпрямилась ее глаза округллись от внезапные надежды нет выдохнула она мы открыли ее ночью тихо сообщила я «Мы не хотели всех будить и рассказали бы, но Сэмюэль рассказал бы обо всем утром». Молли прикрыла глаза, а потом спрятала лицо в ладонях. Ее плечи задрожали. Я повернулась к выходу. «Подожди!» От слез ее голос задрожал и сделался совсем не похожим на привычный рык. «Не знаю, кто или что преследует тебя и как оно проникло сюда, но будь осторожна!» сол она сглотнула стремясь задавить свое горе перо которое он носил в волосах оно пропало по спине пробежал холодок я представила золотое перышко в руке иллыины и подумала о том как ужасно бежать от того чего даже не видишь я заставила себя спокойно кивнуть мне жаль что вы лишились пера спасибо что предупредили Я поправила наволочку за плечами, не глядя на Молли. «Не говорите с Эммиюлю, пожалуйста. Не хочу, чтобы он волновался». Молли Нептун склонила голову на бок. «Удачи! Январе, Сколлер!» Я оставила ее сидящей в теплеющих рассветных лучах. Она смотрела на свой город, словно мать на спящих детей. В дневном свете дверь от чего-то показалась мне меньше. Она была темной и узкой, и ужасно одинокой. Деревянный край тихо прошуршал по траве, когда я закрыла дверь за собой и шагнула в пустоту между мирами. Когда у тебя есть деньги, ты путешествуешь по ровной накатанной дороге. Из вагонов, обшитых изнутри деревом, ты попадаешь сразу в такси, а оттуда прямиком в номера отелей с бархатными портьерами. И все это без малейших усилий. Когда я отправилась в путешествие с Джейн и Сэмюэлем, моя дорога стала узкой и извилистой, порой даже пугающей. Теперь я была одна, и единственная протоптанная отробка осталась у меня за спиной. Мы с Бадом немного постояли внутри обугленных останков маяка, вглядываясь сквозь дымку в неровный щербатый берег вдалеке. Я почувствовала себя первооткрывателем, который застыл на краю нового дикого мира, вооруженный лишь надеждой и дочернилами, прямо как моя мама. Вот только за ней и не гнались невидимые чудовища с лисьями и ухмылками. Моя восторженная улыбка померкла. Я выбрала одну из уцелевших досок, положила на нее свою наволочку, и мы с Бадом вместе вошли в ледяное море. облака опустились на нас с неба будто пуховые одеяло перистый туман поглотил все плеск моих рук и ног далекий берег даже солнце только задев пальцами грубый камень я поняла что мы доплыли до цели на непослушных ногах мы поднялись на утесы нашли дорогу и отправились в путь. по крайней мере теперь у меня были ботинки хотя я с трудом узнала в них обувь когда молли вручила их мне они больше напоминали останки каких-то несчастных зверьков на мгновение мне вспомнились блестящие туфельки из лакированные кожи которые мистер лог покупал мне в детстве у них были узкие мысы и жесткие каблучки я по ним ни капли не скучала утро уже было в разгаре когда я поняла что теперь без белокожго сэмюэлля грузовики и машины не спешили останавливаться чтобы подвести непонятного цвета девушку и ее злобную с виду собаку мимо меня пролетали даже не притормозив казалось я провалилась в какую-то щель и попала в невидимый подземный мир о существовании которого приличные люди предпочитают не вспоминать В конце концов рядом со мной остановилась повозка, запряженная лошадью. Зазвенела упряжь, раздался недовольный окрик. «Черт тебя дери, Рози! Тр-р-р-р, говорю тебе!» На козлах сидела неопрятная, почти беззубая белая женщина в желтых сапогах и странном самодельном пончо. Она позволила Баду сесть в повозку к картошке и фасоли и даже дала мне немного с собой, когда высадила меня неподалеку от Бреттл-Боры. не знаю куда ты собралась но похоже путь не близкий она шмыгнула носом и потом добавила собаку далеко не отпускай не садись к мужчинам в дорогие машины и держись подальше от полиции видимо она сама когда то тоже провалилась в щель к тому моменту как день начал таять в фиолетовых сумерках мне удалось добраться до штата нью йорк меня подвезли еще один раз я прокатилась в кузове пустого лесовоза с десятком присыпанных опилками мужчин которые старательно не обращали на меня внимание один даже скормил баду остатки своего сэндвича с беконом когда меня высадили на перекрестке незнакомец маахнул рукой на прощение в ту ночь я спала в овчарне с тремя стенами овцы встретили нас встревоженным блением бросая на бады косые взгляды я заснула думая о том как мне не хватает дыхания джейна сэмюэля где то по духам мне приснилось что ко мне тянутся белые пальцы в темноте сверкает лисья ухмылка и голос хоэрмайера говорит они не перестанут тебя искать только через пять дней преодолев три сотни миль украв дорожную карту на вокзале в волбани и четыре раза чудом ускользнув от местной полиции я наконец добралась до западной границы штата нью йорк я бы может двигалась быстрее если бы не увидела объявление о розыске на второе утро я зашла на почту чтобы отправить письмо мистеру локу предварительно потоптавшись у входа и вытерев потные от волнения ладони но разве он не имел права знать что я не осталась на вечность заперта в чужом полумертвом мире а если он попытается отправиться за мной то ему придется сделать огромный крюк отправившись в японию ведь лог не знает что у меня есть другой более простой путь домой неприметный черный ход который только и ждет чтобы его открыли я положила письмо на прилавок и только тогда увидела новенькое белое объявление висящее на стене с него смотрело мое собственное лицо черно белые и размытые пропал ребенок мисс январь сколер семнадцать лет исчезла из своего дома в шелборне штат вермонт ее опекуну срочно нужны сведения о ее местоположении в анамнезе истерия и дезориентации приближаться с осторожностью может путешествовать в компании чернокожей женщины и воспитанной собаки достойное вознаграждение нашедшему с любыми сведениями обращаться к мистеру корнелиусу локо шампплейн драйв тысяча шестьсот одиннадцать шелборн вермонт в объявлении напечатали ту самую праздничную фотографию которая так не понравилась моему отцу на ней мое лицо казалось совсем юным и округлым а волосы были так безжалостно прилизаны что даже брови слегка приподнялись шея торчала из накрахмаленного воротничка как у черепашки которая опасливо выглядывает ис панциря я покосилась на собственное отражение в окне почты оттуда на меня взглянула пыльная загорелая девушка с волосами собранными в неаккуратный узел из косичек и жгутов и решила что вряд ли меня кто-то узнает и все же я почувствовала как по спине пробегает холодок при мысли о том что каждый прохожий может знать мое имя и каждыйдые полицейский высматривает в толпе робкую девочку с фотографией зачем общество все эти маски перья и прочие крадеенные волшебство когда в их распоряжении все механизмы цивилизованного общества После этого происшествия я решила передвигаться по извилистым проселочным дорогам и реже соглашалась, когда меня предлагали подвести. Но добравшись до буффла я так проголодалась и устала, что готова была рискнуть. Я вломилась в центральные отделения прачечных буффла, умоляя дать мне любую работу за которую можно получить деньги. Я была почти уверена, что меня тут же вышвырнут на улицу. однако оказалось что у них заболели три работницы и недавно как раз привезли партию школьные формы из исправительного интерната поэтому хозяйка прачечный всучила мне на крахмаленный белый фартук сообщила о зарплате в тридцать три с половиной цента в час и отправила трудиться под началом мускулистые и угрюмой белой женщины по имени большая линда та кинула меня взглядом выражавшим глубочайшее недоверие и поручила встряхивать мокрую одежду и закладывать в гладильный каток для отжима. «И не суй руки между валиками, если не хочешь, чтобы тебе оттяпало пальцы к чертовой матери», — добавила она. Было непросто. Если кто-то не согласен, что стирка — это трудно, ему просто никогда не доводилось перетаскивать с места на место несколько сотен мокрых шерстяных костюмов в душные прачечные в июльскую жару. Воздух был таким тяжелым, что им было бы проще напиться, чем надышаться. Ватный и белый пар набивался в легкие и хлюпал там как слякоть. Через час мои руки начали дрожать, через два ныть, а через три я уже их не чувствовала. Нескоко мозолей, которые еще не успели зажить, порвались и начали сочиться. Я продолжала работать. За неделю пути я успела научиться хотя бы этому, продолжая двигаться вперед, даже когда у тебя болят ноги, а твой п песс уже не хромает, а попросту скачет на трх ногах. дажеже когда на ужин тебе перепало только три неспелых яблока, даже когда каждый незнакомец каждое дуновение ветра может оказаться твоим врагом, который наконец настиг тебя. И все же я продолжала идти вперд. тело и страдала в недрах прачечных буфла но все еще оставалось живая и свободно и впервые в жизни действительно была собой и совсем одна я на мгновение вспомнила как мелькали в темноте смулые руки и в темных глазах отражался мерцающий огонек на кончике сигареты и внезапно ощутила пустоту в груди болезненные отсутствие чего-то как на месте вырванного зуба за всю смену со мной никто не заговорил кроме темнокожий женщины с улыбкой похожй на полумесяц и южным акцентом когда она увидела меня то перестала улыбаться и вздернула подбородок и что же с тобой приключилась я пожала плечами женщина покосилась на мою запачканную юбку окинула взглядом исхудавшую фигуру похожую на заготовку для пугала судя по всему ты давно уже идешь куда-то на пустой желудок я кивнула и далеко еще идти я снова кивнула она задумчиво облизала зубы бросила очередную партию белья мне в тележку и ушла качая головой большая линда разрешила мне поспать на куче тряья но только сегодня тут тебе не постояло и двор и мы с бадом переночевали там прижавшись друг к другу будто птицы в гнезде пропахшим щелком в предрассветной темноте нас разбудил колокол означавшие начало первой смены и возле гнезда я обнаружила свиную ногу с хрящами и жиром для бады и целую сковородку кукурузного хлеба для меня я проработала еще половину смены наскоро перемножила числа в уме а потом пошла в кабинет хозяйки извинилась сообщила что мне срочно нужно уходить и попросила выплатить мне заработанную сумму в виде чека Та надула губы и высказала все, что думает о бродягах, бездельницах и девчонках, которые сами не понимают, как им повезло. Но чек все-таки выписала. Я вышла в переулок, выудила ручку из наволочки и приложила чек к стене. Закусив губу, я пририсовала кривой нолик и еще несколько букв. Чек затрепетал, будто на ветру, хотя никакого ветра не было. Буквы изогнулись и расплылись. эй я прижалась головой к горячему от пара кирпичу чтобы унять головокружение это никак не могло сработать чернилы были другого цвета ноль был слишком очевидно втиснут в узкий пробел да и кто вообще слышал чтобы девчонка в прачечной заработала сорок долларов вместо четырех но я сама верила в то что написала поэтому кассир в банке тоже поверил ближе ко второй половине дня я уже села на поезд центральные железные дороги нью йорка и сжимая в руке драгоценный билет с аккуратной красной надписью луис вил кентукки моя наволочка казалась особенно убогой и грязной рядом с блестящими кожаными чемоданчиками на багажные полки словно бедно одетый гость который надеется что его не заметят на вечеринке я и сама себя чувствовала грязной и убогой Все вокруг были в отглаженных льняных костюмах и платьях с высокими воротниками. На головах красовались шляпы, пощегольски сдвинутые набок, а свеженочищенная обувь ярко блестела. Вагон вздрогнул и загремел, как дракон, пробуждающийся ото сна. И поезд выпал с из тени центрального вокзала Буффало на ленивый летний солнцепёк. Я прижалась лбом к тёплому стеклу и заснула. я видела то ли сон то ли воспоманиения другой поезд идущий в том же направлении только десять лет назад захудала и городишко на берегу миссисипи синяя дверь одиноко стоящая в поле город пахнущий солью и кедровой сосной город моего отца город моей матери если она каким то чудом выжила сможет ли он стать моим городом при условии что я смогу снова открыть эту дверь которая давно превратилась в горстку пепла при условии что общество не поймает меня по пути к ней я дремала но поезд то и дело встряхивал меня останавливаясь на каждой станции проводник выкрикивал объявление и периодически требовал показать билет а по проходу громко топали и шаркали пассажиры никто не садился рядом со мной Но я чувствовала их взгляды, по крайней мере, мне так казалось. Несколько раз я поворачивала голову, желая подловить их, но все лица были вежливо отвернуты от меня. Бат лежал у моих ног, напряженно навострив уши. Я сунула руку в наволочку и сжала в кулаке нож из монетки. Целых полчаса поезд простоял в Ценцинатте. В вагон набились новые пассажиры и стало душно. в конце концов проводник растолкал всех в проходе повесил цепочку в задней части вагона и прицепил аккуратную белую табличку места для цветных не было больше места лока который защитил бы меня не было закрытых купе куда приносили обед улыбчивые проводники не было удобной ву али из денег которое отгоражиало меня от остального мира проводник прошел по вагону в обратную сторону подталкивая тупой указкой выбранных им людей С муглую женщину с тремя детьми, седого старика, двух молодых широкоплечих ребят бунтарского вида. Потом он постучал указкой по багажным полкам. «В этом поезде положено исполнять законы штата, юноша, а следующая остановка в Кентукки. Хотите, пройдите в конец вагона. Не хотите, можете сойти и дальше добираться пешком. Мне все равно». Молодые люди неохотно ушли в конец. Возле моего сиденья проводник помедлил, вглядываясь в мою красноватую кожу, как будто мысленно сверяясь с таблицей. Но потом он заметил мой грязный подол, покрытую шрамами руку и неухоженного пса, и кивком указал на конец вагона. Видимо, без денег я перестала быть совершенно уникальным экземпляром и пограничным явлением, и кожа моя была вовсе не необычного цвета. Я стала просто цветной. подумав об этом я почувствовала как холодная тяжесть всех этих правил законов и опасностей сковывает меня по рукам и ногам давит на легкие я молча побрела на свое место все равно я не планировала надолго задерживаться в этом дурацком мире с его дурацкими правилами я пристроилась на краешке заполненные сками в самом конце сжимая монетку в потные ладони только когда поезд тронулся я заметила что бат уставился в пространство рядом со мной тихо рыча в проходе никого не было но мне показалось что я слышу тихий равномерный шелест похожие на дыхание я подумала о золотом перышки пропавшим с головы соломона и покрепче прижала к себе наволочку чувствуя как в живот врезается уголок отцовской книги я не сводила глаз с сине-зеленого деревенского пейзажа за окном черезрез сорок минут проводник в начале вагона прокричал станция тернерс последняя остановка перед луис вилом поезд замедлился двери открылись я помедлила задержав дыхание а потом бросилась к выходу бад сорвался с места вслед за мной вдруг мое плечо врезалось во что то твердое и невидимое кто то тихо выругался а потом что то острое и холодное прижлось к моему горлу я замерла не в этот раз прошипел голос у меня над уом давай ка выберемся из толпы ладно меня подтолкнули вперед и я спотыкаясь выскочила на деревянную платформу меня повели в здание вокзалы горячее дыхание касалось моего уха а кончик ножа царапал шею бат смотрел на меня встревоженные зло пока рано мысленно сказала я ему бестелесный голос направил меня к облезлой белой двери с надписью жеской я оказалась в полутемной комнатке с зеленой плиткой на стенах а теперь медленно повернись будь хорошей девочкой вот только я уже давно перестала быть хорошей девочкой я скинула кулак и ткнула им через плечо зажав свое серебряное лезвие между пальцами что то жутко и влажно чавкнуло у меня под рукой раздался дикий вопль нож горячо царапнул по моей шее и упал прокллятьие в это мгновение бат очевидно решил что невидимых существ тоже можно укусить если очень постараться и начал с рычанием хватать воздух Его зубы поймали что то твердое и баты сдал удовлетворенный рык. я схватила нож сжала его липкими от крови руками и отозвала пса. тот подошел ко мне облизывая покрасневшие губы и разъяренно уставившись на невидимую добычу впрочем теперь она оказалась не такой уж невидимой если присмотреться можно было различить неровные свечения в воздухе тяжело вздымающуюся грудь и худое лицо истекающее темной жидкостью. один глаз с ненавистью смотрящий на меня ваш компас мистер илвеэйн отдайте его мне ивлиины издал тихое злобное шипение но стоило мне пригрозить ножом и он достал из кармана что то меде и бросил на пол я схватила компас не сводя глаз с противника теперь я уйду мой вам совет не пытайтесь больше следовать за мной на этот раз мой голос почти не дрожал н и издал мрачный смешок и куда ты побежишь девочка у тебя нет денег нет друзей готовых защитить тебя нет отца ваша общая беда в том заметила я как слепо вы верите в постоянство упорядоченный мир останется упорядоченным закрытая дверь больше не откроется я покачала головой и потянулась к двери какое ограниченное мышление я ушла вернувшись в светскую суету вокзала я с притворной непринужденностью прижалась плечом к двери туалета и достала ручку сэмюэля из наволочки я сжала ее на секунду ловя иха далекого тепла а потом поднесла ее кончик краски на двери дверь закрывается ключа нет я процарапала эти слова глубоко до самого дерева раздался глухой скрежет металла что то щелкнуло и я ахнула под тяжестью охватишей меня внезапной усталости я прикрыла глаза прислонившись лбом к двери и снова подняла ручку дверь забыта написала я в следующее мгновение я моргнула и обнаружила чтолежу на полу а колени болят от падения какое то время я не двигалась думая явится ли сюда начальник вокзала чтобы выяснить что за бродяжка разлеглась на полу у него на станции или же мне дадут спокойно поспать часок другой глаза болели на шее засохла кровь но у меня получилось дверь туалета стала неясной и размытой слишком непримечательные чтобы задерживать на ней взгляд остальные люди похожие и вовсе ее не видели ха тихо и устало выдохнула я интересно долго ли продержится моя работа наверное я успею унести отсюда ноги если только сумею подняться кое как я дотащилась до скамейки на платформе и стала ждать сжимая в одной руке билет с красной надписью я села на следующий же поезд который шел на юг я сидела смотрела как природа за окном становится пышнее и свежее а холмы перекатываются словно спина огромных изумрудных китов и думала я иду к тебе папа